Глава 17. Когда покупать и продавать? После всего сказанного я бы не хотел показаться приверженцем market тайминга рассуждающим о наиболее удачных моментах для покупки акций. Лучшее время для покупки акций наступает тогда, когда вы уверены, что нашли хороший товар по хорошей цене, точно так же, как и в магазине. Вместе с тем существуют периоды, в которые шансы на удачную покупку возрастают. Один из них – это период так называемых «налоговых продаж» в конце финансового года. Не случайно самые резкие падения цен приходятся на промежуток между октябрем и декабрем. К тому же, это еще и период праздников, когда у брокеров, как и у всех прочих, возрастают расходы. У них появляется дополнительный стимул позвонить клиентам и спросить, чтобы они хотели продать для реализации налогового убытка. Инвесторы радуются налоговому убытку, словно это удача или подарок. Вряд ли, когда еще потери, делают людей такими счастливыми. Институциональные инвесторы в конце года также избавляются от неудачников, облагораживая свои портфели накануне подведения итогов. В результате массовых продаж цена на акции падает, особенно на недорогие, которые, как только достигают 6-долларового порога, перестают служить обеспечением при торговле на марже. Спекулянты сбрасывают дешевые акции, а вслед за ними это делают и институциональные инвесторы, не желающие нарушать установленных ограничений. Возникает цепная реакция, и цена вполне приличных акций падает до нелепого уровня. Если у вас есть список компаний, чьи акции вы купили бы будь цены пониже, то конец года – самое удачное время для реализации ваших намерений. Вторая возможность – это кризисы, обвалы, спады и падения, которые случаются на фондовом рынке раз в несколько лет. Если вы отважитесь покупать в те жуткие моменты, когда внутренний голос кричит «продавай», то перед вами откроются возможности, которые трудно даже представить. Профессионалы нередко слишком заняты или зажаты ограничениями, чтобы быстро действовать во время обвалов рынка. Обвал 1987 года. Массовое сбрасывание акций во время обвала рынка в октябре 1987 года дало уникальную возможность купить акции многих компаний, о которых я говорил в аудиокниге. Падение на тысячу пунктов коснулось всех, но в реальности некоторые компании остались жизнеспособными, прибыльными и стабильными. Walmart, Dreyfus, Albertsons, Home Depot, Student Sloan, Toys R Us, Coca-Cola, Peer One, Inco, Envirodyne. Многие из них быстро восстановились, чем я и воспользовался. Когда-то я упустил Dreyfus. Но не в этот раз. Плох не тот конь, который спотыкается, а тот, который спотыкается дважды на одном месте. Акции Dreyfus упали до 16 долларов, а денежная позиция компании за вычетом долга составляла 15 долларов. Но разве можно говорить здесь о каком-то риске? Кризис даже сыграл Дрейфус на руку в результате бегства инвесторов в фонды денежного рынка, которыми эта компания управляла. Когда продавать? Даже самые вдумчивые и стойкие инвесторы поддаются влиянию скептиков, которые начинают кричать «продавай» до того, как наступит подходящий момент. Кому, как не мне, это знать? Меня самого убедили продать целый ряд десятикратников. После того, как в мае 1977 года я встал во главе Магеллан, меня привлекла Warner Communications. То была перспективная компания, выходящая из кризиса после отделения от конгломерата, который слишком увлекся диверсификцией. Фундаментальные показатели Warner внушали уверенность, и я вложил 3% средств своего фонда в ее акции, торговавшиеся по 26 долларов. Спустя несколько дней мне позвонил технический аналитик, который наблюдал за Warner. «Я не сторонник технического анализа, но из вежливости все же поинтересовался его мнением». Без колебаний он заявил, что акции чрезмерно растянуты. Эти слова врезались мне в память. Один из главных недостатков рекомендаций по акциям заключается в том, что все они, и хорошие, и плохие, застревают в голове. От них невозможно избавиться, и в один прекрасный момент вы начинаете следовать им. Примерно через полгода акции Warner поднялись с 26 до 32 долларов, и меня стало одолевать беспокойство». «Если при 26 долларах они чрезмерно растянуты, – размышлял я, – то при 32 долларах, наверное, уже сверхрастянуты. Проверка фундаментальных показателей не выявила ничего, что могло бы охладить мой интерес, поэтому я продолжал держать акции. Тем временем они выросли до 38 долларов, и тут, без всяких причин, я начал сбрасывать их. Похоже, толчком стало опасение, что растянутое при 26 долларах и сверхрастянутая при 32 должно было стать чем-то сверх-сверх-сверх при 38». После продажи акций, разумеется, продолжили свое восхождение до 50, 60, 70 и 180 долларов. Даже после фиаско Atari в 1983-1984 годах, потеряв 60% своей стоимости, они торговались вдвое выше цены моего выхода – 38 долларов. Надеюсь, этот урок пошел мне на пользу. Другой случай преждевременного выхода связан с первоклассной, быстрорастущей растущей той AR-AZ, которую я уже не раз расхваливал. К 1978 году Toy R Us, которая отделилась от Interstate Department Stores, при ее банкротстве долг перед кредиторами был погашен акциями новой Toys R Us. Была уже признанной и прибыльной компанией, расширяющей сеть своих магазинов. Она добилась хорошего результата в одном месте, а затем стала успешно воспроизводить свою модель в других. Я тщательно изучил ее историю, побывал в магазинах и занял крупную позицию в акциях по цене 1 доллар с учетом дробления. К 1985 году, когда акции той-ар-аз выросли до 25 долларов, некоторые счастливчики получили 25-кратник. Меня среди них, увы, не было. Я слишком рано продал акции, узнав, что один известный инвестор по имени Милтон Петри, специализирующийся на розничных компаниях, купил 20% той-ар-аз». Логика подсказывала, если Петри перестанет покупать акции, то они пойдут вниз. Петри перестал покупать их при цене 5 долларов. Я купил акции по 1 доллару, а продал по 5. И получил пятикратник, мне ли жаловаться? Да, всем нам знакомы такие мудрости, как реализуй прибыль при первой же возможности. И реальная прибыль всегда лучше возможной потери. Но если инвестор нашел хорошие акции, купил их и, судя по всем признакам, может рассчитывать на рост, то продавать непростительно. Пятикратный рост превращает 10 тысяч долларов в 50 тысяч, а последующий пятикратный рост в 250 тысяч. 25-кратник редкое явление даже для фондовых менеджеров, а индивидуальному инвестору встреча с ним выпадает всего раз другой в жизни. Когда он попадает в ваши руки, не расставайтесь с ним до тех пор, пока не иссякнет его потенциал. Именно так поступил в своем фонде Питер Де Рут, от которого я узнал о Toys R Us. Ту же ошибку я умудрился повторить с Flowers, производителем хлебопекарной продукции, и затем с Лэнс, производителем крекеров. Узнав от кого-то, что эти компании являются кандидатами на поглощение, я долго ждал этого события, но не дождался и продал акции. Вы, наверное, уже догадываетесь, что произошло после. На деле мне не следовало зацикливаться на поглощении, тем более, что компании были неплохи и без него. Я уже рассказывал, как чуть было не отказался от покупки Леокинта из-за продажи ее акций одним из влиятельных инсайдеров. Отказ от покупки только из-за того, что один инсайдер продает акции, настолько же неразумен, как и продажа акций только из-за того, что аутсайдер Петри перестал покупать их. В случае с Ля Кинта, я не поддался порыву и правильно сделал. Если покопаться, наверное, можно отыскать и другие примеры неудач, о которых я успешно забыл. Сохранить победителя после того, как цена выросла, намного труднее, чем поверить в него после того, как цена упала». Если я чувствую, что могу попасть в просак то стараюсь еще раз проанализировать причины, по которым акции были куплены мной. Шумовой эффект. Инвесторы-любители беззащитны перед информационным шумом, точно так же, как и профессионалы. У нас есть коллеги-эксперты, которые нашептывают нам на ухо, а у вас друзья, родственники, брокеры и разного рода финансовые помощники из средств массовой информации. Все начинается с получения сообщения в стиле «Поздравляем! Не жадничайте!» Например, вам звонит брокер и говорит «Поздравляю, ваши вложения в Toggle Switch удвоились. Однако не стоит жадничать, давайте продадим Toggle Switch и купим KinderMind». В результате проданные акции Toggle Switch продолжают расти, а KinderMind становится банкротом и съедает вашу прибыль без остатка. Брокер при этом получает комиссию по обеим сделкам. За каждое «поздравляю» вы платите по двойному тарифу. В навязчивую идею превращаются не только советы брокера, но и дурные мнения, вроде чрезмерной растянутости акций Warner. В наши дни дурных мнений настолько много, что это уже не информационный шум, а информационный рев. Из телевизора на вас обрушивается информация о том, что банки пользуются спросом, а авиалинии нет. Коммунальные компании переживают рассвет а судосберегательные организации обречены. Стоит включить радио, как сразу слышишь, что перегретая экономика Японии приведет к глобальному краху. Эти слова всплывут при очередном падении рынка на 10% и заставят вас продать Sony и Honda, а заодно и Calgate-Palmolive, которая не является ни циклической, ни японской. Когда с одной стороны астрологи, а с другой экономисты из Мэрил Линч высказывают звучащие предельно убедительно, но прямо противоположные мнения, стоит ли удивляться, что многие приходят в замешательство. В последнее время шумовой эффект проявляется особенно ярко. Самые зловещие пророчества склоняют до тех пор, пока они не начинают восприниматься как реальность. Пару лет назад возник шум вокруг агрегата денежной массы – М1. Когда я служил в армии, так называли винтовку, и я хорошо представлял, о чем идет речь. Внезапно М1 превратился в показатель, от которого зависело будущее Уолл-Стрит, а я и понятия не имел, что он означает. Помните химчистки «One Hour Martinizing»? Что стоит за этим названием, также никто не знает, в том числе миллионы клиентов, которых этот вопрос никогда не интересовал. Возможно, М1 означает «Martinizing One» поскольку одному из членов Совета экономических советников когда-то принадлежала химчистка. Как бы то ни было, целый месяц в новостях говорилось о том, что М1 растет слишком быстро, и были опасения, что он развалит нашу экономику и поставит под угрозу весь мир. М1 растет – отличный повод для продажи акций, даже если не совсем понятно, что такое М1. Затем известие об угрожающем росте агрегата М1 неожиданно исчезли, и наше внимание переключилось на учетные ставки – установленные для банков Федеральной резервной системой ФРС. Сколько человек знает, что имеется в виду? Я, например, не знаю. Сколько человек знает, чем занимается ФРС? По словам Уильяма Миллера, бывшего председателя ФРС, 23% населения США считают, что ФРС – это резервация индейцев, 26% – заповедник, а 51% – марка виски. Каждую пятницу – это был четверг, пока количество посетителей офиса ФРС – желающих узнать новости до открытия фондовой биржи в пятницу, не превысило разумные пределы. Половина профессиональных инвесторов ожидала последние данные о денежной массе, и рынок реагировал на них. Сколько инвесторов сбросили хорошие акции лишь из-за опасения, что высокий темп роста денежной массы обрушит фондовый рынок. Нас непомерно пугают то ростом цен на нефть, то их падением, то сильным долларом, то слабым, то сокращением денежной массы, то ее ростом. На смену тревоги по поводу денежной массы пришли опасения по поводу бюджета и дефицита торгового баланса, которые подтолкнули еще тысячи людей к продаже акций.